Глава 24 четвертая. Книга хорошо продавалась все лето, а я продолжала разъезжать по Италии и рассказывать о ней. Теперь я старалась рассуждать о ней немного отстраненно, охлаждая пыл агрессивно настроенной публики. Помню, что сказал мне Джильола, я использовала в своих выступлениях ее слова, сплетая их со своими. В начале сентября Пьетро перебрался во Флоренцию, поселился в привокзальном отеле и занялся поисками жилья для нас — Он нашел маленькую съемную квартиру неподалеку от Санта-Мария-дель-Карминя. Я поехала ее посмотреть. Две темные комнаты в жалком состоянии, крошечная кухня, ванная комната без окна. Когда-то давно, когда я ходила заниматься к Лиле в ее новую квартиру, она часто пускала меня в свою до блеска начищенную ванну, понежиться в теплой воде с пеной. Ванна флорентийской квартиры была пожелтевшая, потрескавшаяся и только сидячая, но я придушила свое недовольство и сказала, что квартира меня устраивает. У петру начинались лекции, ему надо было работать, а не терять время на всякую ерунду. К тому же, по сравнению с квартирой моих родителей, это был настоящий дворец. Пьетро уже собирался подписывать договор аренды, но тут к нам приехала Аделя. В отличие от меня, она не оробела. Назвала квартиру сараем и сказала, что то совершенно не подходит людям, которая значительную часть времени работают дома. Затем она сделала то, что мог бы сделать, но не сделал ее сын. Сняла телефонную трубку и, не обращая внимания на яростные протесты, Пьетру начала обзванивать всех своих хоть сколько-то влиятельных флорентийских знакомых. Вскоре нам за смехотворную арендную плату удалось снять пятикомнатную квартиру в районе Сан-Никола, светлую, с огромной кухней и большой ванной. На это модели не успокоилась. На свои деньги сделала в ней ремонт и помогла мне купить мебель. По правде говоря, она не всегда считалась с моими вкусами, хотя моя покорность ей тоже не нравилась. Если я соглашалась с ее выбором, она по нескольку раз переспрашивала, действительно ли я довольна. Если я возражала, она уговаривала меня, пока я не приму ее сторону. В общем, мы сделали все так, как хотелось ей. Справедливости ради должна сказать, что я редко вступала с ней в спор, а больше старалась у нее учиться. Меня завораживала ее речь. Манеры, прическа, одежда, обувь, брошки, серьги. Она всегда была великолепна. А ей нравилось, что я вела себя как послушная ученица. Она уговорила меня коротко постричься. На свой вкус выбрала для меня одежду в дорогущем магазине, где ей делали большие скидки. Подарила пару туфель, которые хотела купить себе, но решила, что ей они не по возрасту. И даже отвела к дантисту рекомендованному друзьями. Между тем свадьбу отчасти из-за квартиры, которая, по мнению Адели, нуждалась всего в новых улучшениях, отчасти из-за Пьетру, с головой ушедшего в работу, перенесли с осени на весну, что дало моей матери лишний повод поскандалить и вытянуть из меня еще денег. Я старалась избегать крупных ссор и показывала, что не забываю родную семью. Телефон нам поставили, я оплатила небольшой ремонт, В коридоре и кухне перекрасили стены, в столовой поклеили новые обои фиолетовый цветочек. Я купила пальто Елизее, в рассрочку приобрела телевизор. наконец я решила сделать подарок о себе. Записалась в автошколу. С легкостью сдала экзамен и получила права. Мать страшно разозлилась. Нравится тебе кидать деньги на ветер? Зачем тебе права, если у тебя нет машины? Там видно будет. Ты что? Собираешься машину покупать? Сколько же у тебя на самом деле денег? Это тебя не касается. Машина была у Пьетру, я надеялась, что смогу водить ее после свадьбы. Когда он снова приехал в Неаполь, как раз на машине, он привез своих родителей знакомиться с моими, то дал мне сесть за руль. Я прокатилась и по старому району, и по новому. Проехала по шоссе, мимо начальной школы, библиотеки, вверх по улице, где раньше жила Лила с мужем, и вернулась назад по дороге вдоль парка. Этот мой первый водительский опыт стал единственным приятным воспоминанием от того дня. День прошел ужасно. За ним наступил нескончаемый ужин. Мы с Пьетро изо всех сил старались снять напряжение, но наши семьи принадлежали к настолько разным мирам, что за столом то и дело повисало долгое молчание. Когда Эрота, наконец, ушли, нагруженные невероятным количеством остатков ужина, мать навязала, Мне вдруг подумало, что я совершаю грандиозную ошибку. Я из этой семьи, Пьетро и той. Каждый из нас носит себе черты своих предков. Что же будет с нами после свадьбы? Что меня ждет? Сможет ли то, что нас сближает взять вверх над нашими различиями? Напишу ли я еще одну книгу? Когда, о чем? Пьетро поддержит меня? А... Адели? А... «Мария Роза». Как-то вечером я сидела дома, погруженная в подобные размышления, когда услышала, что меня зовут с улицы. Я узнала голос Паскуали Пелуза и подбежала к окну. Он был не один, а с Энсо. Я забеспокоилась. «Разве энцо не должен быть дома в Сан-Жованни от Идучио с Лилой и Дженаро. «Можешь спуститься?» — крикнул Паскуали. «Что случилось?» «Лилип, плохо, она хочет тебя видеть». «Бегу», — ответила я и бросилась вниз по лестнице, не обращая внимания на мать, завопившую мне вслед. «Куда тебя несет? Ночь на дворе. Вернись немедленно!»